После третьей встречи мужчина и женщина понимают, стоит ли им встречаться дальше. После девятой возникает стойкое привыкание. Эйфория длится девять месяцев. Если за это время не изменить жизнь, то потом бесполезно. Полтора года достаточно для того, чтобы забыть человека. Татьяна прочитала это в женском журнале, сидя в салоне с краской на голове. Захлопнула журнал опять раскрыла и перечитала. Ей стало страшно. от того что эта прочитанная глупость может оказаться хоть отчасти, но правдой. Стойкое привыкание у нее началось сразу, после первой встречи. Эйфория наступила после второй. Она панически до истерики боялась, что страсть пройдет, боялась поверить, что когда-нибудь ей придется его забыть. «Я помню, как ты пахнешь, помню твои руки», — говорил он. «Я тоже», — отвечала Татьяна. Она ничего не помнила. Память очень быстро всё стирала. Она закрывала глаза и пыталась его вспомнить, точнее, себя с ним. Но душа не переворачивалась. Зато перед глазами всплывала его майка с дурацким рисунком, масляное пятно на его сумке. Когда она была с ним, это было одно, как будто одна жизнь, а когда возвращалась домой — совсем другая. Эти две жизни никак не пересекались, а существовали параллельно. С ним она забывала про дом, дома забывала про него. Он ее как будто гипнотизировал, она готова была бросить все, а когда отрывалась от его взгляда, становилась прежней. «Я уезжаю». Сказал он, когда они виделись в последний раз. «Когда?» «Завтра». «Ты только сейчас мне об этом говоришь». Татьяна так и не могла привыкнуть к тому, что у него всё неожиданно, всё в последний момент. Артём мог поменять планы на ходу и никогда не знал, что будет завтра. «Насколько ты уезжаешь?» — спросила она. «На неделю. Время быстро пролетит, вот увидишь». «И что?» — вдруг спросила она. «В каком смысле что?» «Ты приедешь. И что будет?» «Я опять буду с тобой. Мы будем вместе. Разве этого мало?» Татьяна хотела сказать «мне мало», но промолчала. Он уехал, и начались сеансы по скайпу. Дня через три Татьяна стала раздражаться. «Просто так, без повода». Он рассказывал не смешной и пошлый на ее взгляд анекдот, говорил ерунду. Нет, она улыбалась и отвечала, но ловила себя на мысли, что человек на экране компьютера совсем незнакомый, совсем чужой, и она о нем ничегошеньки не знает. «Какое твое любимое блюдо? Ты с пешустянки или с краю?» «Какое кино тебе нравится?» — спрашивала она. «Мы ведь так и не поговорили». «Вместо еды съем тебя. Всё равно, где спать, лишь бы с тобой. В кино хочу с тобой на последний ряд», — отвечал он. Татьяна улыбалась уже по инерции. Он всегда так отвечал на все вопросы. «Чего ты хочешь от жизни?» — спросила она. «Тебя», — ответил он. «А со мной что? Жить, рожать детей, семью, просто встречаться. Что?» «Всё. Я тебя люблю. Мне с тобой хорошо. Мне тоже. Но ты ведь понимаешь, что так не может длиться вечно. Ничто не может длиться вечно». Татьяне хотелось заорать. Она строила планы, расчерчивала листочек пополам и писала в столбик плюсы и минусы. Через пять дней скайпового общения она поняла, что больше не в состоянии слушать про звёзды, которые напоминают ему о ней про любовь, которая так неожиданно случилась в его жизни, и про то, что она удивительная женщина, и он благодарен судьбе за то счастье, которое пережил. Она отключила телефон и не подходила к компьютеру. За два дня она решила, что больше с Артёмом видеться не будет. Он приехал, дозвонился, и она решила, что увидит его и лично всё скажет. Артём ждал её около машины. Когда она подошла, он вытащил то, что назвал букетом. Такие букеты она собирала в парке для муси. Кленовые листья, ветки деревьев. Только его букет был невероятных размеров. «Это тебе», — сказал Артём. «Представляешь, как долго я его собирал». Татьяна протянула руку, неловко перехватила, и букет рассыпался и под ноги. Она стояла и смотрела, как кусок земли вокруг неё стал красно-жёлтым. «Ну, почти миллион алых роз», — проговорил Артём. «Слушай, а у меня ещё ёлка есть. Хочешь, я тебе ёлку подарю?» «Какую ёлку?» — не поняла она. Артём открыл багажник и достал ёлку. Настоящую, живую. «Вот, смотри, какая красота! Ты её где выкопал?» «Ой, слушай, там во овраге была еще одна. Я прямо голову сломал, какую лучше брать». «Зачем тебе елка?» Татьяна все еще не понимала, шутит он или говорит всерьез. Она опять попала под гипнотизирующее действие его слов, его взгляда. «Новый год еще не скоро», — промямлила она, пытаясь воззвать к разуму. «А при чем тут Новый год? Просто елка, подарить тебе. А я себе ту вторую вырую». «Нет, спасибо». «Тогда садись в машину и поехали». Именно это качество ее и завораживало. Какая-то дурацкая елка, мокрые грязные осенние листья, а не роскошный букет роз. Это его поехали, не пойми куда и зачем. Артем мог заехать во двор, чтобы показать ей надпись на асфальте, написанную неким Сашей для некой Иры. «Люблю тебя, помни об этом всегда» с розочками по краям. Мог отвести ее к пруду, чтобы пять минут посидеть на лавочке. И еще. У него был совершенно детский взгляд. Такой, как у ее Муси. Только маленькие дети так независимы от мнения окружающих. Только они сначала говорят, а потом думают. И ведут себя так, как им хочется в данный момент. Только дети могут бежать со всех ног сначала в одну сторону, а потом в другую, потому что им хочется одновременно и на горку, и на качели, и они не знают, как оказаться в двух местах сразу. Артём в этом смысле был как ребёнок. Когда он что-то рассказывал, то переносил её в детство, описывая ощущения, которые она давно забыла, а он нет. «Знаешь, мне тут стало так страшно», — говорил он, Как бывает в детстве, когда ты полностью контролируешь свое тело в физическом смысле и уверен, что можешь сесть, встать, побежать, подпрыгнуть, и вдруг что-то, рука или нога, перестает тебя слушаться. Или ты просто не можешь встать с кровати. Мне стало страшно, что я не встретил бы тебя. У меня астма сердечная. Не могу дышать без тебя. Сердце перестает биться». Я задыхаюсь от любви. Не веришь? Послушай. Он взял ее голову и наклонил к своей груди. Татьяна ничего не услышала, просто прижалась и глубоко вдохнула. «А тебя возьмут в космонавты», — сказал он. «Почему?» «Да у тебя всегда пульс шестьдесят ударов в минуту, ни больше, ни меньше. Я считал, правда-правда, ты ведь даже не замечала. А я знаю, как стучит твое сердце. «Ровно и спокойно. Давай ты будешь стучать за меня. Я буду задыхаться, а ты будешь заставлять меня дышать и жить. Станешь заводить мое сердце». Ее привлекала эта удивительная, сохранившаяся в нем детскость, легкость, смелость и вседозволенность. Если угодно, то да, инфантильность. И вот такая способность выражать чувства, говорить о любви красиво, бесконечно, часто — Так искренне, что в его слова невозможно было не верить. Очень хотелось верить и слушать, слушать, слушать. «Я хотела тебе рассказать», — начинала она, но останавливала себя. «Вдруг ему будет неинтересно? Вдруг сейчас лучше помолчать?» «Знаешь, что удивительно», — говорил он, — «не нужно фильтровать слова, не нужно думать, что сказать, а что нет» ты можешь говорить мне абсолютно всё, что взбредёт тебе в голову». Она кивала, но молчала. Он говорил, рассказывал ей про неизвестных ей людей, его приятелей или коллег, про то, как в детстве ходил в кружок юных конструкторов, целый год строил самолёт, который на главных решающих соревнованиях взлетел, но зацепился крыльями за дерево. Артём привёз её к тому самому дереву и показал на ветку на которой 30 лет назад висел его самолётик. Она молчала и думала о своём, о том, что именно Муся будет вспоминать, когда вырастет, что надо отдать дочь на танцы, что у неё самой в детстве не было таких вселенских огорчений, которые бы она пронесла через всю жизнь. Ей было жаль, что их не было что нет такого дерева, которое она могла бы показать Артёму и рассказать свою историю. «Ты меня совсем не слушаешь», — часто говорил он. «Слушаю», — отвечала она. «Как у тебя на работе?» «Ты меня перебиваешь на самом интересном месте», — обижался он. «Я тебе про самолётик ещё не дорассказал». «Рассказывай». «Нет, уже не хочу», — Артём обижался, как ребёнок. Татьяна чмокала его в щёку и говорила, что он лучший на свете. Ей нравилось, что в те минуты, когда она с ним, ей не нужно нести ответственность, отвечать за свои слова и поступки. Можно взять его за руку и побежать по дорожкам парка или проскакать на одной ноге в нарисованные на асфальте почти смытые дождём классики. Можно было не думать о том, как она выглядит со стороны и что о ней подумают люди. Ей казалось, что она пропустила какую-то важную часть жизни в последних классах школы, в студенческие годы. И сейчас с Артёмом эти ощущения добирает. Ей очень хотелось, чтобы он рассказал не про самолёт, а про свою нынешнюю, настоящую жизнь. Как он познакомился с женщиной, с которой живёт, что их связывает, как они вместе проводят выходные, вечера, куда ходят почему он развелся с женой, матерью его дочери. Однажды она уже задавала ему вопрос про личную жизнь, изменял ли он женщине, с которой живет, а если изменял, то с кем и почему, и чем все кончилось. «Ты все время забываешь, сколько мне лет», — ответил он. «Да, изменял, и не раз». И это опять было не то, что она хотела услышать. Она ждала, что он скажет, что она, Татьяна, единственная и никакая не любовница, и что у них не роман на стороне, а любовь настоящая. Татьяна никак не могла понять, чем привлекла Артема, почему он обратил внимание именно на нее. Совершенно обычную, среднестатистическую женщину, которая никогда не кружила головы мужчинам, не привлекала, не очаровывала, не соблазняла. Ей казалось, что если он расскажет ей про себя, она лучше его поймёт. Поймёт, почему ему понадобилась именно она и почему он так дорожит их отношениями. Татьяна это видела, чувствовала исходила с ума от счастья. «Ты любишь её, женщину, с которой живёшь?» — спросила Татьяна. «Я не знаю, как ответить на этот вопрос». «Я люблю дочь», — ответил Артём. «Тебе обязательно вербализировать чувства?» «Нет, не обязательно. Не хочешь — не отвечай». «Я не умею отвечать на абстрактные вопросы. К тому же это запрещенный вопрос». «Это не абстрактный вопрос. И запрещенных вопросов не существует. Это бред». «Как бы я на него не ответил, ты задашь новые вопросы». «Не задам. Я просто ревную тебя. А ты ревнивый?» «Скорее нет». «Тогда почему?» «Что почему?» Татьяна не знала, что почему. Почему он не бросит ту женщину, не приедет к ней под окна, не заберет ее с Мусей в свою жизнь? Почему она ждет от него того, что он ей никогда не обещал? Почему хочет, чтобы он что-то сделал? «Интересно, через сколько времени ты начнешь бить меня половником по голове?» спросил он. «Не знаю». «Может, и вообще не буду», — ответила она. Вечером дома Татьяна включила телевизор. Шел фильм. Мужчина и женщины сидели в машине под проливным дождем. «Ты ее любишь?» — спросила женщина. «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я люблю дочь», — ответил мужчина. Татьяна дернулась, схватила пульт и быстро переключила на другой канал. Ещё три часа назад она точно так же сидела в машине под проливным дождём. «Неужели всё так одинаково?» — подумала она. «Одни и те же слова, одни и те же вопросы. Ничего нового». Она не знала, как назывался фильм, и не знала, чем в нём всё закончилось, хотя концовка её интересовала больше всего. Они поженились или остались в семьях? Хороший конец или плохой?» Хотя что считать хорошим концом? Условное счастье двоих на обломках в других? Или наоборот? Крепкая семья на руинах собственных чувств?